Глава 8. Победитель лотереи. Элейн подождала, пока мальчики выстроятся в кривую шеренгу, в голове которой была офицер Джексон, которая раздавала подарочные коробки. Только тогда Элейн отошла назад. Ее лицо покрылось испариной, Она вытерла лоб предплечьем и прошла в конец зала к тому месту, где сидел Чарли. Он все еще сидел на скамье, там же, где просидел все выступление Джексон. Чарли был единственным, кто не встал в очередь за маской. Перевернув вазу, он высыпал из нее белые камушки на низкий стеклянный столик. Он двигал камешки одним пальцем, выстраивая их в крошечную изгибающуюся стену вокруг опустевшей перевернутой вазы, Соорудив простенькую модель замка на утесе и окружающей его стены, Элейн устало опустилась рядом с ним. «Не хочешь встать в очередь?» – спросила она. «Я подожду», – ответил он. «Она не в восторге от моей стены, это очевидно». Элейн улыбнулась не в силах сдержаться. Убрав волосы, упавшие Чарли на глаза, она прижалась к нему и произнесла тихо и шутливо. «Мне казалось, эта стена должна была...» «Защищать наш замок. Почему же она не защитила нас от нее?» «Стена свою задачу выполнила. Первую часть, по крайней мере», сказал Чарли, добавив очередной камень в миниатюрную стену. И Лейн нахмурилась, не став уточнять, что он имел в виду. Все свое внимание она сосредоточила на взволнованном гуле голосов. Один из парней открыл коробку и понял, как надеть находящуюся в ней маску. Остальные ребята сгрудились возле него, глядя на него и переговариваясь с восхищением и удивлением. Маска была изготовлена из облегченной стали, темно-серой, с угловатыми прорезями для глаз и золотистой лампой на месте рта. С обратной стороны маски находился прозрачный, желеобразный слой смарт-полимера, призванного подстраиваться под лицо своего владельца, плотно прилегая к коже. Если не считать глаз, маска была лишена человеческих черт стремясь максимально обезличить того, кто был под ней, являя собой варварскую железяку, скорее щит, чем лицо. Маске настолько хорошо удавалось скрыть личность владельца, что Элайн, знавшая мальчиков по запаху, прикосновению, ведь помимо детей она ни с кем не виделась четверть жизни, не могла узнать того, кто скрывался под маской. Элайн внутренне содрогалась от увиденного, сочтя это мерзостью. Ребята же были в восторге». Они не могли оторваться от созерцания, не могли перестать трогать свои маски. Им не нужны были лица, они хотели броню. Офицер Джексон стояла в стороне от беспорядочно движущейся толпы, довольно взирая на мальчишек. Наткнувшись взглядом на Элейн и заметив сидящего рядом с ней Чарли, она повернулась и направилась к ним. Джексон уселась на пол, скрестив ноги и опустив руки по обе стороны от своих бедер. Чарли не обратил внимания на ее ладное тело в облегающей коже. Из всех мальчишек и Лэйн Чарли меньше всех проявлял любопытство и интерес к сексу. «Некоторые ребята не знают своих идентификационных кодов», — заметила Джексон. «Мы их не используем, я предпочитаю звать их по именам». Как и я. Но первым делом, в ближайшую неделю, они должны запомнить свои идентификационные коды. Обслуживающий персонал, который прилетел вместе со мной, скорее всего, в целях удобства пожелает обращаться к ребятам по их кодам. Она замолчала, разглядывая Чарли с нескрываемым любопытством. «Это ты тот ребенок, который не способен пси-формить?» «Да, мэм, я Чарли. Не хочешь получить свою маску, Чарли? Я не был уверен, что у вас есть для меня маска. Я ведь не умею делать то, что делают мои братья». «Дар» проговорила Джексон, сощурившись. «Ты лишен его напрочь?» «Почти что. Я могу немного перекатывать камни взглядом, но не более того. Это я сделал стену». «Да уж, разве ты не ужасен?» посетовала Джексон со вздохом, издав тихий смешок. «Конечно, для тебя есть маска. Мы про тебя не забыли. Кто знает. Может, с возрастом ты захочешь стать солдатом?» «Однажды твоя жизнь будет зависеть от оружия, которое твои братья здесь создадут». Раздался чей-то вопль, затем другой мальчик принялся изображать пулеметный огонь. Третий парнишка изобразил свист с последующим взрывом. Звук падающего снаряда был одновременно древним и вечным. Джексон улыбнулся, глядя на них». Остальные мальчишки натянули маски и вступили в битву, используя кресло в качестве укрытия и изредка высовываясь, чтобы выстрелить из воображаемого пистолета. Каттер и Джейк повалили Найлса, который тут же скинул Каттера со своей спины, швырнув его на пол, а затем подсечкой уронил Джейка на задницу. Несколько детей изображали павших солдат, посмеиваясь, лежа на гладком мраморном полу. Джексон и лэйн наблюдали за ними. Джексон с нескрываемой теплотой, и Лейн, со стынущей в жилах кровью, словно у нее внутри все заледенело. «Когда вы уедете?» спросил Чарли офицера Джексон. Подобная грубость ошарашила Илэйн, хотя она и не могла терпеть Джексон. «Чарли, извинись перед офицером Джексон. Нельзя так разговаривать с тем, кто много месяцев подряд летел сюда, чтобы встретиться с вами, еще и с подарками». Джексон снисходительно отмахнулась, дав понять, что ее чувства не задеты. Я не уеду. Я останусь здесь, как и другие люди. Я привезла вам много новых друзей, включая тех, чья компания вам очень понравится. Загадочно улыбнувшись на этих словах, она продолжила. «Я собираюсь приложить все усилия, чтобы помочь тебе изучить то, что нужно для того, чтобы проделать возложенную на тебя работу. Или не на тебя, а на твоих братьев». «Так вы работаете на маму?» – спросил Чарли. Джексон посмотрела на Элейн, а затем снова перевела взгляд на Чарли. «Нет, Чарли», – тихим голосом ответил Джексон. «Мама останется и будет работать на вас?» «Нет, Элейн... Элейн не останется». В метре от них катер в шутку душил Найлса, вися у него на спине. Тем временем Найлс сжимал голову Джейка – Но на этих словах все они замерли, подняв головы и явив миру свои новые лица из сияющего хрома. Встроенные в маске усилители превращали их пыхтение в резкий механический звук. Отдельные ребята, лежащие неподалеку на полу и изображающие павших солдат, тоже повернулись к ним. «Разумеется, Элейн уедет не сразу», — сказала Джексон. «Мама», — раздался голос Джейка, — Найлс разжал руку, отчего его хватка на шее Джейка превратилась в дружеское объятие. Джексон оглядела собравшуюся возле них толпу мальчишек. Лишь несколько парней все еще предавались бойне. Дюжины лиц гладкого голого металла уставились на нее. Прорези для глаз имели светоотражающие поляризационные линзы бледно-оранжевого оттенка, мерцающие, чужие и лишенные эмоций. Тишина передавалась от одного мальчика к другому, пока в схватке не остался один Влад. Он выскочил из-за занавеса, запрыгнув на плечи Питу и Репиту. Ухватившись за шею Репита, Влад повалил его на пол, делая вид, будто втыкает нож ему в живот, яростно кряхтя. — Ты труп! — проорал Влад в тишине. — Я сдеру с тебя кожу и буду носить ее, как плащ, ты, мелкий засранец! Его голос оборвался. Он поднял голову и осмотрелся, сверкая тонированным металлом маски. «Насколько я облажался?» Джексон задумчиво опустила голову. Она поднялась на ноги с ленивым кошачьим изяществом длинных ног. «Я ведь так до конца и не сказала то, что хотела. Есть кое-что еще». Сделав вдох, Джексон подняла подбородок и оглядела свою аудиторию. «Я сказала, что вам предстоит серьезная работа, но вы не будете трудиться в одиночку. У вас будут маски». «С вами будет работать военная группа поддержки, которая проделала весь этот путь, чтобы обучить вас искусству войны. И у вас буду я». «Мам!» – воскликнул Джейк, полностью игнорируя Джексон. Его голос был холодным и вразумительным. «Она может заставить тебя уехать против твоей воли?» «И Лейн не придется уезжать еще как минимум две недели», – ответила Джексон. Низкие страдальческие возгласы ребят наполнили зал. Кричали не все, даже не большинство из них. Но возгласов было достаточно, чтобы наполнить зал дрожащей волной недовольства. «Мам», — не унимался Джек, — «мам, ты можешь остаться, если хочешь». И Лейн не могла определить, был это вопрос или предложение. «Я считаю, что мне очень повезло», — проговорила Джексон. «Множество людей хотели возглавить новую программу здесь, на R2», «Вы не представляете, сколько было желающих попасть сюда, чтобы познакомиться с вами и воспользоваться этой уникальной, замечательной возможностью. Пришлось даже лотерею провести, чтобы решить, кто поедет. Провели специальную жеребьевку, и я победила. Вы не поверите, как я рада, что это оказалось я, что выбрали именно меня». «Почему она должна уехать?» – спросил один из парней. «Кто принимает решение?» – спросил другой – «Скорее всего, это был Лойд, решила Элейн. Вопросы продолжались. Мальчики говорили одновременно, словно нарастающий хор сомнения и растерянности. Чарли не замечал ничего вокруг. Повернув голову, он уставился на ночь за окном. Луны были в небе. Миранда с Проспера и плетущийся за ними Калибан, окруженный своей чудаковатой синей короной света. «Мама», — позвал Джейк, пытаясь снять маску, — «Ты ведь хочешь остаться с нами, мам?» «Не трогай маску!» С неожиданной строгостью скомандовала Джексон. Большим пальцем она нажала какую-то кнопку на своем широком черном браслете. «Прошу минуточку тишины!» Мальчики тут же замолчали. Резко. Слишком резко. Некоторые на середине фразы или крика. Внутри Элейн все вдруг сжалось от ужаса. У Джексон был мастер-контроль над масками. Она забрала голоса мальчишек и активировала замок, благодаря которому смарт-полимер намертво прилип к их лицам. Маски нельзя было снять. Наверное, они нейтрализовали и псиформ форм способности ребят. Их силы было легко нейтрализовать. Еще одна предосторожность. Элейн смотрела, как несколько парней остервенело пытаются снять маски. Бесполезная затея. Они не знали, как их снять. «Не надо», — обратилась Элейн к Джексон. «В этом нет необходимости», — Тихо, ответила Джексон. А затем, подняв голос, словно пыталась перекричать толпу, хотя помещение было наполнено звенящей тишиной, той, что Элейн еще не доводилось слышать, если все мальчики были в одной комнате одновременно, она продолжила. «Я понимаю, что Элейн не хочет уезжать. Она всех вас любит. Любит больше всех на свете. Элейн всегда будет любить вас, неважно, будет ли она здесь с вами или нет. Вы не можете заставить ее уехать» сказал Чарли. Джексон настолько не ожидала услышать голос одного из ребят, что дернулась, резко подняв плечи. Лейн мельком посмотрела на Чарли, и на какой-то миг ей показалось, что она заметила странный синий флуоресцентный свет, мерцающий в его глазах, подобно тому ореолу, что окружал Калибан. Но отцвет тут же исчез, и Лейн засомневалась в том, что видела его вообще. Джексон уставилась на него на миг, а затем сказала, «Элейн придется уехать. Ее ждет работа, как и вас. Решение уже принято, приказы подписаны. Мне жаль. Уверена, будь у нее выбор, но выбора у нее нет. Понимаю, вам всем будет нелегко смириться с этим, но Элейн всегда будет частью вашей жизни, даже если она будет за три миллиона». «Она никуда не поедет», – возразил Чарли. Он отвернулся от окна, в котором виднелось ночное небо, и уставился вниз на стеклянную вазу и круг белых камешков вокруг нее. Никто из нас не хочет, чтобы она уезжала. И она сама этого не хочет. Так что она никуда не поедет. «Чарли, тебе сложно это понять. Тебе ведь всего 14. Ты не понимаешь, какая ответственность...» «Это наш мир», — вновь перебил ее Чарли. «И она никуда не поедет». «Разумеется, вы можете уехать, если хотите. Если исчезнете прямо сейчас, я дам вам уйти». Джексон раздула ноздри от ярости. «Ты в последний раз позволяешь себе подобную дерзость в разговоре со мной!» «Да, так и есть, Чарли», – испуганно сказала Элейн. Горло перехватило, но было слишком поздно. Глаза Чарли заполнились мягким, ядовитым и прекрасным синим светом. «Мне бы хотелось подружиться со всеми вами. Но куда важнее, чтобы все вы научились уважать меня и тех людей, что прибыли вместе со мной. Боюсь, я вынуждена настаивать на этом. Нравится вам это или нет, теперь я здесь главное, И я прошу вас...» Белый камешек соскочил со стола и ударил Джексон по лбу с громким щелчком. Джексон пошатнулась, но удержалась на ногах. Она взирала на Чарли в растерянном изумлении, коснувшись припухшего фиолетового ушиба У левого виска она лихорадочно моргала. «Ух ты, недоумок!» «Да я тебе обнулю за такое!» Чарли, наконец, удостоил Джексон взглядом. Его лицо было гладким, полнощеким, спокойным и безмятежным. Глаза горели немигающим нездешним огнем. Сжатые в кулаки руки лежали на бедрах. «Стой!» – напрасно пыталась его урезонить Элейн. «Не надо!» Но Чарли был слишком далеко, чтобы услышать ее, пребывая в том месте, куда погружались ребята, когда занимались работой, создавая каттер мух и нож-траву, меняя мир перед собой, преобразуя то, чем он был, в то, что им хотелось. Чарли делал ту работу, ради которой был рожден. Очередной гладкий белый камушек, чуть крупнее пули 30-го калибра, сиганул с края стола. Джексон вскрикнула, успев на этот раз вовремя вскинуть правую руку. Камешек отскочил от её локтя, едва не угодив ей в переносицу. Джексон отшатнулась. Ее рука опустилась на пистолет на бедре. Она расстегнула ремешок над рукояткой и вытащила пистолет, но очередной камешек, вращаясь, ударил ее по кисти руки с ужасающим хрустом сломанной кости. Джексон взвизгнула. Пистолет с громким шлепком упал на пол. «Остановите его! Останови! Не могу!» – отозвалась Элейн. «Никто не может!» «Тебя обнулят за это! Я сделаю так, чтобы тебя обну...» Еще один камешек взлетел со стола и попал ей в рот. Джексон охнула, издав сдавленное бульканье, и согнулась пополам, обеими руками зажимая нижнюю часть лица. Ее рот исчез. На его месте образовалась красная дыра, из которой лилась кровь. «Палки и камни», — сказал Чарли. «Известная присказка». Палки и камни могут сломать мне кости, но слова никогда не причинят мне вреда. Его голос звучал тихим, лишенным эмоций шепотом. Свет в его глазах замерцал, и на миг в них показалась надпись «Бездна». Но затем ровное сапфировое сияние восстановилось. Чарли поднял правую руку, вытянув пальцы, и камешки взлетели в воздух. Джексон повернулась. Камешек ударил ее в плечо смесистым шлепком. Она шагнула вперед, и следующий камень ударил ее в левую ягодицу. Она оттолкнула с дороги Джейка, и третий камень врезался ей в затылок с громким стуком. Камешки летели нескончаемым яростным дождем. Джексон, хромая, двигалась вперед. Она попыталась ухватить за плечо какого-то мальчика, чтобы удержаться на ногах, но тот вывернулся, и она упала. Джексон рухнула на колени камешек ударил ее в шею, а затем еще один в бок и еще один в лопатку, звуки ударов не смолкали. Закричав, она вскочила с пола и преодолела последние три шага до лифта. Камни летали вокруг нее, свистя и со звоном отскакивая от стен кабины. Она забилась в угол, нащупывая кнопку нижнего этажа, двери закрылись, камни с музыкальным звоном барабанили по ним, а затем резко перестали. «Чарли!» – дрожащим голосом произнесла Элейн, положив руку ему на плечо. Голубая жилка выступила у него на лбу, кривой бороздой под кожей. Его глаза по-прежнему горели. «Чарли!» Но Чарли не отвечал. Повернув голову, он протянул руку к окну. Этот жест словно охватывал ночь, битком набитую звездами, пиками гор и утесов вдалеке, звездолетом, стоящим снаружи рамблером, и, конечно же, стену. «Великую стену Чарли!» «Победитель-везунчик!» Проговорил Чарли. Его глаза снова и снова мигали словом безна. «Палки и камни!» «Моя стена!» «Мама не исчезнет!» «Исчезнет Чарли!» «Прощай, мама!» Глава девятая. Последний трюк Чарли. Мальчики были в выступлении. Кто-то катался по полу, сражаясь с маской и пытаясь сорвать ее с себя. Остальные сгрудились вокруг Элейн, размахивая руками. Посреди этого хаоса Элейн заметила Джейка, сидящего неподвижно и осторожно ощупывающего маску снаружи. Найлс стоял над ней внимательно наблюдая. Наконец, пальцы Джейка нащупали цифровую клавиатуру в верхнем левом углу маски. Его пальцы нерешительно зависли над ней, словно пальцы пианиста, который готовился исполнить особенно сложный фрагмент, а затем быстро набрал какой-то код. Это была последовательность из 16 цифр. Раздался едва различимый щелчок, и маска упала ему на колени. Джейк жадно глотнул воздух. «Наши идентификационные коды!» – крикнул он остальным. Его раскрасневшееся лицо было покрыто испариной, но в целом это был типичный Джейк, который никогда не суетился и не знал, что такое паника. «Сверху маски есть клавиатура». Пока одни ребята отчаянно пытались нащупать клавиатуру, другие обступили Элейн, подняв к ней свои сверкающие титановые лица. «По очереди, по очереди!» – командовала она. Она помнила наизусть все их персональные коды, но руки ее тряслись, и ей приходилось напрягаться, чтобы нажимать малюсенькие кнопки правильно. Она представить не могла, как Джейк мог справиться не глядя. Но таков был Джейк. Некоторые мальчишки, те, что первыми избавились от масок, обступили Чарли Голдя одновременно Все закончилось? Нет, болван, его глаза все еще светятся, он в глубоком трансе. Что он делает? Видел, как ей прилетел камень прямо над глазом, а затем в рот? Хрясь! Видал кровищу? Как по-вашему, что они сделают с Чарли? Думаете, они обнулят его лобную долю? Наверняка. Это как минимум. Возможно, и вовсе его прикончат. кровище то сколько! Вы видели? Ллойд, бледный и напряженный, приоткрыл одно из окон и высунулся наружу, разглядывая землю внизу. Она снаружи направляется к своему транспорту. Мальчишки кинулись к окнам, чтобы тоже посмотреть. «Ой-ой, она упала! Она ранена! Нам достанется! На этом корабле есть штурмовой отряд. Легионеры, пребывающие в полной боеготовности. Они обнулят все наши задницы!» Джейк опустился на колени перед Чарли и взял его за руки. «Чарли?» – позвал Джейк. «Чарли, послушай меня!» Джейк был совершенно спокоен. Он будет спокоен, даже если небо обрушится на мир, горящими осколками. Если кто и способен достучаться до Чарли в подобный момент, так это Джейк. «Смотрите!» – воскликнул милашка Бенджамин дрожащим голосом. «Стена!» И Лейн выглянула в окно. Офицер Джексон стояла во дворе. Пылевые вихри вились у ее ног и уносились прочь по голой земле. Крупный кусок серого камня валялся в пыли у ее ног, наполовину зарывшись в грунт, как будто только что рухнул с огромной высоты приземлившись прямо перед ней. Офицер Джексон, согнувшись, взирала на стену и настоящую за ней бронированную машину. Ее транспорт располагался всего в каких-то полутора десятках метров, но Джексон не пыталась приблизиться к машине. Стена. Шестиметровый отрезок стены дрожал. Каменные блоки, уложенные впритык, яростно тряслись, А затем, прямо на глазах у Илэйн, один из них подскочил высоко в воздух, взмыв вверх идеальной формы параболы и нырнув вниз. Джексон бросилась влево, распластавшись на твердом грунте, когда 20-килограммовый кусок песчаника рухнул на то место, где она только что стояла. Вскочив на ноги, она побежала к проему в стене, ведущему в нож траву. Джейк мельком взглянул в окно, а затем снова уставился на Чарли. «Не обязательно это делать». «Еще не все потеряно», – сказал Джейк. «Я люблю тебя, Джейк», – ответил Чарли, отрешенно таращаясь в ночь за окном. Еще один блок, взмыв в небо, рухнул за спиной офицера Джексон, и еще один, едва не зацепив ее слева, Арт обстрел гнал ее прямо на нож траву. Гигантское пыльное поле вздымалось и бурлило волнами под натиском нарастающего ветра. Лейн слышал ветер из окна, Влад открыл окно нараспашку, и они с каттером высунули голову наружу, зловещий и наземный вой. «Да», – торопливо продолжил Джейк, – «я тоже тебя люблю, Чарли. Именно поэтому я хочу, чтобы ты остановился». «Нет, не могу. Мне не угнаться. Я устал пытаться. Палки и камни. Луна повержена. Луна… Лу…» Джексон добралась до травы, углубившись на пару шагов в поле, прежде чем замедлить бег. Ветер нещадно хлестал Джексон травой, доходившей ей до пояса. Повернувшись, она попыталась вернуться обратно, а острые, как лезвие, стебли травы хлестали ее по бедрам и подтянутой попке. Джексон удалось сделать два шага, когда огромный, кривой валун обрушился с неба прямо ей на голову, сбив ее с ног. В тот же миг доносящийся из окна истеричный вой затих, и Элейн поняла, что это был не ветер, а вопли Джексон. Последовала гробовая тишина. Миниатюрные вихри кружились по переднему двору, мальчики потрясенно застыли, стена перестала трястись и теперь была совершенно неподвижна. В тишине послышался шум, поначалу негромкий, он постепенно нарастал. Это был механический гул, напоминающий жужжание тысячи пчел. В тот же миг Элейн ощутила, как вокруг нарастает статическое электричество сопровождающиеся потрескиванием воздуха. «Что это?» – спросил Йоши. «Это одна из орудийных башен», – ответил Найлс. «Звездолет. Они готовят к залпу одну из пушек». Пит заплакал, Репит обнял его одной рукой. На вершине одной из башен звездолета располагалась гигантская сжатая катушка, размером с дом, из которой торчали две пушки. Огромные кишечные петли силовых катушек засияли тусклым оранжевым светом. В них уже содержалось тепловое излучение мегатонной ядерной бомбы, мощность которого всего через минуту удвоится, а затем вырастет в вчетверо. «Бомбоубежище!» – скомандовала Элейн тихим сдавленным шепотом. «Не поможет», – возразил Джейк, – «если попадание будет прицельным». Джейк выпрямился и взял Элейн за руку. Каттер издал тихий страдальческий выдох и потянулся к Найлсу, но стоило ему коснуться Найлса, как тот отдернул руку. Каттер удивленно уставился на него. Ллойд уселся на пол спиной к окну. С отрешенным видом он в шоке ждал конца. Некоторые мальчики принялись плакать. Репит обхватил лицо Пита руками и что-то прошептал, заставив того рассмеяться, несмотря на слезы. Чарли издал какой-то звук. Хриплый надрывный возглас, словно человек, который пытается поднять вес, который ему не по силам. Синий свет в его глазах усилился и теперь походил скорее на сияние ультрафиолетовой лампы. Слово «бездна» высвечивалось снова и снова бешеным заиканием. Одна рука Чарли была поднята, простираясь вперед, словно пытаясь дотянуться до ночного неба. «О, Боже!», – закричал кто-то, и Лейн не знала, кто именно. Посмотрев вверх, она тут же увидела причину крика, чувствуя, как сердце оборвалось. «Боже мой, взгляните на небо!» Это был Калибан, вечно отстающий марафонец. Калибан был куда крупнее и ярче, чем когда-либо. Огромный синий факел, прожигающий в небе дыру, и он рассыпался на части. Исторгающиеся из него белые шлейфы спектрального пламени тянулись за ним расходящимися хвостами. Калебон был огромный, кривой глыбы камня и льда, в основном, конечно, камня размером с небольшой остров, и Чарли его призывал. Услышав очередной ужасный хрюкающий звук, Элейн посмотрела на Чарли. Из одной ноздри у него текла струйка темной крови, из соседней ноздри появился красный пузырь, надулся и лопнул. В центре лба вздулась артерия, глаза выкатились от натуги. Рот Чарли был открыт в гримасе боли. Язык был окрашен кровью. Джейк перевел взгляд с Чарли на небо. Луна выросла, став невероятно огромной во мраке ночи, словно перекрывавшая четверть неба серебристая дисковая противотанковая мина, что, падая, разваливалась на части. Элейн видела идущие по ее поверхности швы, наполненные ярким синим светом, лихорадочно пробегающим по ним. Джейк оглядел мальчишек. «Тяните Луну вниз!» — крикнул он. Ему нужна наша помощь. Давайте же тяните ее вниз, если хотите выжить, пока они не успели дать по нам залп. Что-то задумал?» – крикнул кто-то в ответ. «Делайте, что говорят!» – поддержал Найлз, протянув левую руку перед собой. Его глаза внезапно зажглись пугающим синим огнем. Чарли начал издавать низкий ритмичный вой. Все его тело яростно сотрясалось. Огромная черная капля крови выступила на его правом нижнем веке, стекая вниз по ресницам. Глаза приняли винный оттенок. Джейк встал на колени на диванчик рядом с ним, плечом к плечу. Глаза Джейка засияли холодным серебристо-голубым светом. Обломок неба рухнул из мрака ночи. Сияющая ракета размером с танк, на которой тянулся хвост красного пламени. Обломок ударил в пустынную землю между замком и звездолетом с низким слабым приглушенным стуком и крошечное грибовидное облако пыли взвилась над ним. Мальчишки выстроились перед окнами, все мальчишки, вытянув руки, словно пытаясь дотянуться до неба, пока вокруг них нарастал гул, набирающий мощь орудийной установки, почти готовой к залпу. Каттер, Ллойд, Пит и Репит, Влад и Майкрофт, и, разумеется, Джейк, уставились в ночное небо глазами, которые светились адским чужеродным светом. Казалось, что весь кислород исчез из помещения, Воздух вибрировал от электрического тока. И Лейн почувствовала, как сдавила грудь, словно некий груз придавливал ее к полу. Стало тяжело дышать. Чарли издал утробный звук, тихий, ужасающий возглас боли, и артерия в центре его лба лопнула алым цветком, распустившимся под кожей. В тот же миг глубокий, яркий, бархатистый свет в его глазах погас. Отблеск слова задержался у них на миг, бездна, И затем тоже погас. Чарли обмяк, привалившись к Джейку. Тот поймал его, не глядя одной рукой. Снаружи рухнул еще один обломок неба, воткнувшись в пустыню со свистом и последовавшим за ним грохотом. А затем ночное небо заполнилось падающими факелами. Каменные обломки размером с машину вращались, объятые пламенем, и врезались то тут, то там в пустынный пейзаж. Свет в глазах Джейка выключился, и он повернулся к Чарли. Звук разогревающихся перед залпом орудий стал невыносим. Сводящий с ума гул, что врезался в голову Элейн, заполняя череп и заставляя ее грудную клетку вибрировать, словно набор камертонов. «Чарли?» – отрешенно спросил Джейк. Элейн не была уверена, что расслышала его голос. Может, она прочла по губам? Глаза Чарли были полуприкрыты, По лицу текла кровь из носа, из глаз. «Мне не холодно», – проговорил Чарли. «Я ничего не чувствую». «Почему я ничего не чувствую?» «Боже мой!» – ахнул каттер, высунувшись из окна. Свет в его глазах больше не горел. Каттер казался бледным, потрясенным и таким маленьким, как ребенок 10 лет, а не 14. И Лейн вскочила с дивана. В ее груди плескалась паника, нервные окончания звенели. Нужно убрать ребят от окон. Стекло было взрывозащищенным, но оно не защитит детей от того, что вот-вот произойдет. Она испуганно посмотрела на небо и разваливающуюся над частью луну. Снаружи было светло, как днем. В небе над ними остров голубого огня раскалывался на куски. Пустыня сотрясалась под огненным градом, словно Люцифера и его армию изгнали из рая. И теперь вся эта братья падала вниз в песок». Илайн крикнула мальчишкам отойти, она хватала их и толкала подальше от окон. Краем глаза она увидела, как пылающий каменный обломок, размером с грузовой самолет, врезался в звездолет, башня которого взорвалась ослепляющей вспышкой пламени. Еще более крупный обломок расколовшейся луны прочертил красную линию поперек ночного неба и ударил горный утес в трех милях от звездолета, напрочь снеся его». Камни посыпались на пустыню, заполнив воздух вихрем пыли и серого дыма. Элейн оттаскивала детей от стекла. «Нет времени! Нет времени!» Она толкала их и кричала, не задумываясь, что именно. Сбив Йоши из ног, она тут же подхватила его и, толкнув рукой под зад, придала ему ускорение. Джейк, подхватив Чарли под мышки, оттаскивал его подальше от окон. Найлс чуть помедлил, глядя наружу но затем повернулся и пошел прочь, не торопясь. Каттер замер, словно врос в пол. Его руки вцепились в нижнюю раму открытого окна, ветер отбрасывал его волосы назад, мир наполнился ревом и воем, несмолкаемым громом. Схватив Каттера за плечо, Элейн бросила взгляд за окно. Черный силуэт звездолета был едва заметен в вихре песка и дыма той пыльной бури, что бушевала в небесах. Очередной обломок Луны Черная громадина размером с десятиэтажное здание врезался в корабль, и облако осветилось изнутри вспышкой голубого пламени, от которой захватило дух. Элейн развернула каттера и отшвырнула его от окна. Он неуклюже полетел вглубь зала. Когда взорвался звездолет, Элейн оказалась перед окнами одна. Она мельком увидела, как ударил последний, сокрушительный обломок Луны. Он пронесся сквозь дым, прорезав клубящиеся облака. Огромный черный осколок ночи, падающий под столь крутым углом и с такой скоростью, что его едва можно было разглядеть. Илоин вспомнилась, как однажды, во время рыбалки в тропиках с отцом, она увидела плывущего под их лодкой гигантского ската. Тот скользил завидной непринужденностью, черной гильотиной прорезая залитое солнцем море. Обломок врезался прямо в звездолет, и пыльная буря взорвалась огнем, превратившись в пылающее облако вокруг замка. Илейн не услышала, как разлетелись взрывозащищенные стекла. Она не почувствовала, как ее тело пронзили осколки. Рев был такой, словно Господь кричал в ярости, обрушив на мир свой кулак. Звук был слишком громким для ее ушей. Ее барабанные перепонки лопнули в момент столкновения. Илейн оказалась вверх ногами, ее подкинуло в воздух, и швырнула об стену, а затем она оказалась на полу. Она сидела на полу, привалившись к стене, как марионетка, чьи веревочки обрезали. Голова покоилась на правом плече, руки безвольно лежали на коленях, повсюду валялись горящие кресла, время сделало скачок вперед, каким-то образом она потеряла минуту или две. Пол был усеян мальчиками, валяющимися на боку в позе эмбрионов Среди белой каменной пыли и сверкающих пылиных стекла Первым делом Элейн подумала, что раз они все еще здесь То звездолет не сделал того, что сделали те два корабля Которые врезались в луну Килиана. Зал собраний был наполнен облаком оседающей пыли и дыма Замок тонул в их облачной гряде Красноватое зарево поднималось в этом плотном бурлящем облаке Отдаленный гриб красного пламени, вздымающегося в темную высь ночи. Время мерцало, становясь то ярче, то тусклее, гигантская неоновая вывеска, слабо горящая в ночи, слишком далеко, чтобы можно было прочесть. Но Элейн этого и не требовалось. Она знала, что там написано. Бездна, бездна, бездна. Мальчики зашевелились. Один из них, репит, привстал на колени. Его лицо было белым от пыли. В волосах сияла искореженная тиара из сверкающих бриллиантов, осколков стекла. Его глаза были широко открыты, растерянные и испуганные. С потолка рухнула стальная балка, ударившись о пол с грохотом, который ощущался во всем теле. Балка никого не задела, никто даже не шелохнулся. Но удар встряхнул все помещение, заставив обмякшее тело Элейн скользнуть вниз по стене. Элейн лежала на спине на полу. Окинув себя взглядом, она заметила более дюжины острых, как лезвие осколков, торчащих из ее груди и ног. Краем глаза она видела осколок стекла, застрявший в ее лице. Это было не настоящее стекло, а нечто иное, прозрачное волокно, которое должно было быть таким же твердым, как закаленный стальной лист толщиной в 5 сантиметров. Во время взрыва волокно рассыпалось, как толстый кусок льда. Грудь Элейн вздымалась и опадала, вздымалась и опадала. Над ней возникло лицо Джейка. Он тоже был покрыт белой пылью, покрывающей его лицо клоунским гримом, как у Мима. С ролью Мима он справлялся на ура, его губы шевелились, но звука не было. Его глаза сверкали, ясные и спокойные. Элэйн могла читать по его губам. Он спрашивал, больно ли ей. Она помотала головой в ответ. Он сказал, что приведет помощь. Но когда он попытался встать, Элэйн сжала его пальцы, жестом попросив остаться с ней. Джейк опустился на колени перед ней. Слезы прочертили чистые дорожки в пыли на его лице. Элэйн не помнила, когда видела его слезы в последний раз. Звуки накатывали волнами всхлипы, крики, треск огня, который понемногу затихал из-за нехватки кислорода, чьи-то голоса Джейка. «Не пытайся встать, я принесу аптечку, я быстро, ты поправишься!» Мимо прошел Влад. Его рубашку сорвало взрывом, от нее ничего не осталось, кроме рукава на левой руке. Его волосы опалило. Влад, самый большой из ребят, выше Элейн на целую голову, В растерянности чесал висок. Найлс стоял за Джейком. Он смотрел не на Элейн, а на Джейка с выражением жалости и участия. «Позаботься о них», — сказала Элейн, с удивлением услышав свой голос. Он доносился как будто из дальнего угла помещения. «Теперь, Теперь они, они твои». «Не могу», — ответил Джейк. «И Джейк...» Тот самый, что всегда был спокоен и непоколебим, всегда был уверен в себе и на кого равнялись все мальчишки, разревелся, прижав ее руку к своей щеке. «Я не могу». «Я в порядке», — сказала Элейн, Хотя это было далеко не так. Раздался очередной взрыв ночи. Мальчики закричали и рухнули на пол. Кусок металла размером с капот машины, вращаясь, пролетел через то, что осталось от окон, и врезался в потолок, глубоко воткнувшись в него. Лейн моргнула, когда взорвался звездолет, свет погас. Теперь единственным источником света было сияние снаружи от сверкающего облака горящей пыли, миллиарды разлетающихся искр, буря горячего пепла. Но атмосфера была тонкой, и огонь погаснет быстро. Уже сейчас сияние тускнело. Да, так и есть. Тьма медленно разрасталась по краям обзора. А вместе с ней разрасталась тишина, тихая, успокаивающая безмолвие. А затем, во тьме, Элейн разглядела четыре всполоха света, мерцающие то тут, то там, словно танцующие осколки цветной стеклянной мозаики. Один был нефритово-зеленым, другой ярко-бордовым, еще один был аквамариновым, а последний сияющий золотым. картер мухи. Каттер-мухи вились вокруг Элейн, то резко опускаясь над ее лицом, то взвиваясь вверх, словно боялись к ней прикоснуться. Элейн едва не рассмеялась при виде их, но стоило ей глубоко вздохнуть, как грудь пронзили тысячи игл боли. Каттер-мухи гонялись друг за другом, а затем стали подниматься все выше и выше, и Элейн показалось, что и она может взлететь вместе с ними, может последовать за этой сверкающей золотой бабочкой прочь в безмолвное ночное небо. Бабочка поднималась все выше, и Элэйн стремилась вслед за ней, отчаянно желая взмыть воздух вместе с ней, взлететь на сияющих золотых крыльях, как воздушный змей, которого уносило ветром в вышине, а она бежала вслед за ним. Она была на пляже, до нее доносился смех отца. В мире не было ничего лучше, чем его сильный мужской смех. Ярко-желтая бабочка улетала прочь, силясь вырваться на волю, освободиться. До нее донесся голос отца. Отпусти веревку до конца, кричал Отец. Дай этой фиговине Свободу, свободу, свободу, свободу, свободу, свободу, свободу, свободу, свободу, свободу, свободу, свободу, свободу, свободу, свободу, свободу, свободу. десятая. Выжившие. Несколько ребят собрались на кухне, когда наступил рассвет, холодный и тусклый. Кухня пострадала не сильно. Куски потолка валялись на полу, все было покрыто пылью. Электричества не было, но в целом кухня была одним из самых неповрежденных помещений замка. Пит открыл один из шкафов, и на него сверкающим водопадом посыпалось битое стекло. Репит рассмеялся при виде этого, и Пит смерил его недовольным взглядом. Джейк сидел, прислонившись к двери в морозильную камеру, держа голову Элейн на коленях. Тело Чарли лежало на столе. Найлс притащил Чарли на плечах, пока Джейк с Владом волокли тело Элейн. Джейк водил большим пальцем по лбу Элейн, проводя по бровям, убирая волосы с глаз — Ее лицо было перепачкано сажей, красный след в виде полумесяца красовался на ее щеке, в том месте, откуда Джейк вытащил осколок стекла. Он не стал трогать осколок в ее шее и осколки, торчащие из ее груди. Найлс уселся рядом с Джейком, пристально глядя на него. Джейк выглядел так, словно накачался успокоительным, взгляд был потерянный, глаза непривычно блестели. Найлс пытался поговорить с ним но он его не слушал. лойд спросил, не поехала ли у него крыша, но Найлс зыркнул на него так выразительно, что тот попятился, выставив перед собой руки, словно говоря, «Да ладно тебе, я просто спросил, не злись». Найлс не заметил, что его лицо покрыто засохшей кровью, пока не взошло солнце, и он не увидел свое отражение в дверце холодильника. Лоскут кожи свисал с его лба, над бровью красовался длинный уродливый порез. Он и не заметил, что поранился. Каттер, отряхнувшись, встал с пола. Он сидел напротив Джейка, неотрывно следя за ним и глядя, как пальцы Джейка очерчивают лицо их матери. Каттер не проронил ни слова за все это время. Но теперь, теперь он поднял стул и поставил его на пол, взобрался на него и огляделся. У нас неприятности, начал Каттер. А то мы не знаем, огрызнулся Найлс. Каттер уставился на него без выражения, ни враждебности, никаких каких-либо эмоций на лице. Затем он обвел комнату взглядом, посмотрев на Влада, Пита и Репита, Йоши, Майкрофта и Аекса. «Я говорю не о том, как нам выжить, учитывая, что все разрушено. Меня больше беспокоит то, что мы уничтожили военный звездолёт. Мы убили всех, кто на нем находился, как минимум Легион. Это все, Чарли!» тоненьким испуганным голосом возразил Пит. «Чарли не справился бы в одиночку», — заметил лойд «Я помог. А вы разве нет?» «Мы все помогали», — согласился Каттер. Его глаза непривычно сверкали. Казалось, он находился в трансе. «Мы все убийцы. Когда они вернутся, а они обязательно вернутся, они нас всех обнулят, если смогут». Помолчав, он оглядел ребят. Его слушали все, Кроме Джейка. Тот вглядывался в лицо их матери, приглаживая ее волосы. Этот Джейк должен был сейчас говорить все эти вещи. Если нужен план, его должен придумать именно Джейк. найлс остро ощутил это несоответствие, но не мог вновь прервать Каттера, который держал речь. И Каттер продолжил. «Если смогут», – медленно проговорил он. «Или они прилетят на эту планету и наденут на наши лица...» эти маски, превратив нас в своих рабов. Они используют нас и уничтожат, если смогут, но нам не обязательно позволять им это. «Что ты хочешь сказать?» спросил лойд. «Они хотели привести эту планету в боеготовность. Так давайте так и сделаем. Если они появятся, когда они появятся, мы заставим их пожалеть об этом, настолько, что они никогда сюда не вернутся. «Никто не одолеет нас на этой планете. Только не в нашем мире. Не на порохе. Верно, Джейк? Скажи, что я не прав, Джейк!» Голос Катера дрожал. Он пытался сделать так, чтобы в нем слышалась злость, храбрость, уверенность в своих силах, но у него не получалось. Все уставились на Джейка. Поначалу он их не замечал, продолжая гладить скулу Элейн, ведя большим пальцем вниз к уголку ее рта. Найлс смотрел на него, ожидая, когда тот поднимет голову и поставит Каттера на место, урезонит его. Наконец, Джейк поднял голову, медленно моргая. Он осмотрелся, поглядев на собравшихся. Повисла пауза. Все ждали его ответа, затаив дыхание. «Что?» – наконец спросил Джейк. «Что ты сказал, Каттер?» Мальчики уставились на него. Голос Джейка был тихим, отрешенным и потерянным. «Неважно», — ответил Каттер, — «забудь, просто забудь. Поговорим об этом позже». Джейк кивнул. «Да, поговорим позже» и опустил голову, вглядываясь в лицо матери. Он снова начал водить рукой по ее лицу, касаясь подбородка, рта, нежно гладя ее волосы. «Порох», читал Михаил Прокопов.